Разбор клинического случая. «Они не знают, что делать», — сказал Баба, когда они вышли из зоны ожидания, чтобы поговорить с глазу на глаз. «Я предположил острую аденовирусную инфекцию. Они посмотрели на меня, словно на безумца. Они её исключили? Вряд ли врачам понравилось, что родственник указывает им, что делать, а Баба, скорее всего, действовал им на нервы». «Нет», — ответил Баба. «Пройдёмся, на ходу лучше думается». Ясмин прошла с ним по коридору. Он шагал так широко, что ей приходилось семенить за ним, чтобы не отстать. Коридор был выкрашен в сиреневый цвет. В воздухе стоял знакомый больничный запах варёных овощей и дезинфицирующего средства. «Анализ на неё просто сказал Баба. «Прямой метод РИФ. Результат можно получить через шесть часов. если бы они назначили анализ, когда я его предложил, сейчас мы бы уже знали». Ты понимаешь, о чём я. Прямой метод реакции иммунофлюоресценции. Да, прямой метод РИФ. Но они еле шевелятся, полагаются на антибиотики. На мой взгляд, это ошибка. Температура не спадает вот уже пять дней. Сыпь есть? В конце коридора Баба круто развернулся на каблуках, и Ясмин снова засеменила вслед. Какой уровень лейкоцитов? Уровень тромбоцитов, гемоглобин. Расскажи, что им известно на данный момент. Они вместе мерили шагами коридор, время от времени обходя какого-нибудь шаркающего пациента, и Шаакат выдавал ей факты и цифры. Иногда он останавливался, чтобы свериться с блокнотом, куда внёс подробные пометки. Трансаминазы в норме, ГГТП высокое, циреактивный белок очень высокий. УЗИ брюшной полости показало фокальное утолщение стенки кишечника, лёгкий отёк желчного пузыря, лёгкую гепатоспленомегалию и лимфоденомегалию рядом с воротами печени. Посев крови и серологий на вирус эпштейна бар микоплазму пневмонии, хламидию пневмонии, вирус простого герпеса первого и второго типов, парвовирус B19, вирусы коксаки и токсоплазму в процессе. Завтра все они наверняка будут исключены. Баба, почему ты так считаешь? Ты чего-то не договариваешь. Он остановился и развернулся к ней. Конечно, нет, мы справимся вместе. Разберёмся с этим клиническим случаем вместе. Разве не этим мы занимались столько лет?